Большая четверка После дебюта в театре «Ковенгарден» я мог наконец сказать, что пел на всех оперных сценах «Большой четверки». И я вовсе не хочу обидеть другие крупные театры, на чьих сценах постоянно выступаю. Парижскую оперу, Гамбургскую оперу, театр «Колон» в Буэнос-Айресе, Мюнхенскую, «Штац-Опер» и прочее. Но для меня «Ля Скала», «Венская», «Штац-Опер», «Метрополитен» и «Ковенгарден» образуют своего рода эпицентр современной мировой оперной жизни. С учетом этого надо рассматривать и те критические замечания, которые я буду делать в их адрес на следующих страницах. Среди четырех гигантов оперы наибольшим потенциалом для достижения великолепных театральных результатов обладает венская штатс Совершенные размеры этого театра, прекрасное его внутреннее устройство с великолепными возможностями для репетиций, Публика безоговорочно любит свой театр. Если ей что-то и не нравится, то это относится обычно к какому-то из идущих в нем произведений. В Вене и на Зальбургском фестивале, где выступают, как правило, и те же исполнители из штатс-опер, я пел в пяти новых постановках «Аиде», «Дон Карлосе», «Кармен», «Сказках Гофмана» и «Андре Шанье, и всегда наблюдал, с каким энтузиазмом и тщательностью относился к делу каждый участник спектакля. Все работали на высоком профессиональном уровне, с большой любовью или, по крайней мере, с глубокой ответственностью по отношению к создаваемой постановке. Но государственная опера Вене, которая до 1918 года называлась Хофопер, то есть была придворной, сохранила давние традиции интриг и заговоров, ничуть не менее изощренных, чем при дворе Габсбургов, которому она некогда принадлежала. Хорошо известно, что в свое время Малер, а позже Бем, Караян и многие другие дирижеры должны были разбирать все эти дрязги, которые затевали вовсе не они. В Австрии о деятелях оперы говорят не меньше, чем в других странах о спортсменах, а венская оперная публика – самая преданная в мире. Давление, которое испытывает директор штат Сопер, чрезвычайно велико, поэтому… Неудивительно, что за те 16 лет, что прошли со времени моего венского дебюта, там сменилось пять администраций. Скажу для примера, что в театре «Ковенгарден» руководство сейчас то же самое, какое было при первом моем выступлении на его сцене в 1971 году. Давайте приглядимся к венскому театру более внимательно. Здание «Штатсопер» принадлежит к числу самых роскошных на свете. Большая правительственная субсидия и неизменно полные сборы составляют такой громадный бюджет, о каком опера только может мечтать. Венцы умудряются захватить большую часть билетов на премьеры и лучшие спектакли, а на обычных представлениях зал, как правило, заполняют туристы. Удивительно обширное хранилище и великолепные постановочные возможности могут позволить театру давать на протяжении двух месяцев каждый вечер новое представление оперы или балета, даже если он будет открыт семь дней в неделю. Оркестр «Штатсопер» прекраснейший из существующих на сегодняшний день. С ним, вероятно, может сравниться оркестр «Ляскала», когда он играет в Эрдиевские оперы под управлением выдающихся дирижеров. Но я все-таки подчеркну, вероятно, очень высок уровень мастерства музыкантов Венского оркестра, и они обладают способностью держать в репертуаре большое число произведений. Каждый сезон театр дает спектакли с 1 сентября по 30 июня, а потом оркестр и хор получают трехнедельный отпуск, после которого они вновь собираются уже в Зальцбурге, чтобы участвовать в репетициях фестиваля, открывающегося 26 июля. Коллектив возвращается в Вену 31 августа, и на следующий день начинается очередной сезон штатц-опер. И, конечно, музыканты работают не каждый день. В театре есть второй состав оркестра, поэтому все оркестранты регулярно отдыхают. И когда устраиваются гастроли, часть трупы отправляется в дорогу, оставшиеся дают спектакли дома все это кажется просто верхом совершенства но на деле повседневная жизнь штат сопер такова что возможность решения многих художественных вопросов и часто оказывается весьма неопределенной и поэтому в основном сезоне театр не может привлечь для выступлений большое число знаменитых артистов дело здесь и в грехах планирования и в избытке подводных течений. Например, в 1973 году после успеха великолепной Аиды, которой дирижировал Рикардо Мути, было принято решение осуществить в сезоне 75-76 года новую постановку Отелло. Это случилось бы как раз вскоре после моего дебюта в главной партии этой оперы на гамбургской сцене. Предполагалось, что дирижировать будет тот же Мути, а режиссером выступит сэр Лоренс Оливье. Для меня это был бы случай, который выпадает только один раз в жизни. Но когда Оливье решил не браться за эту работу, Мути и Рудольф Гамсьегер, который тогда возглавлял штат Сопер, тоже отказались от реализации проекта новой постановки отеля По моему мнению, действительной причиной всего этого было и продолжает оставаться. Нежелание администрации театра снять с репертуара очень старый спектакль «Караяна». Я участвовал в нем в последний раз в 1982 году и теперь решил не петь «Отелло в Вене» до тех пор, пока там не поставят оперу заново. Конечно, спектакль «Караяна» когда-то был достижением, но со временем поизносился и просто художественно устарел. Отказ от новой постановки «Отелло» более всего... Раздосадовал именно меня, но, думаю, другие певцы время от времени тоже оказываются в подобной ситуации. Легко понять, что эти обстоятельства не способствовали улучшению моих отношений с театром, и действительно, на протяжении трех-четырех сезонов я мало пел в штате опер После того, как директором театра стал Эгон Зифельнер, я принял участие в двух новых прекрасных постановках «Кармен» и «Андре Шинье». В период его правления я впервые выступил здесь и как дирижер. Еще одной проблемой штарт сотер является система репетиций. Администрация театра рассчитывает, что певцы будут приезжать за день до спектакля или даже в тот же день, но ненастная погода иногда нарушает четкость этих планов. Однако, какими бы ни были метеорологические условия, репетиция часто или слишком коротка, или проходит впустую. Кроме того, даже замечательный оркестр и не всегда имеет тех дирижеров, которых этот оркестр и мы, певцы, заслуживаем, что опять же является следствием организационных проблем. Лорин Мазель, новый музыкальный руководитель театра, пытается изменить сложившуюся систему, и я верю, что он попробует создать такие условия для работы, при которых новая постановка получит необходимое число репетиций, А затем будет даваться серия ее представлений с одним и тем же составом исполнителей и постоянным дирижером. При такой работе певцы не будут появляться в последнюю минуту э, наспех натягивать костюмы и рассчитывать на счастливый случай. К сожалению, в штат Сопер существует традиция убирать здраво и логично мыслящих руководителей. В этом отношении Мазелю, возможно, не удастся избежать несчастной участи своих предшественников.